Интерлюдия пятая Огни плясали, выгибаясь на стенах причудливыми тенями. лезали каменное нутро холма, растекались черными кляксами, чтобы начать жить собственной жизнью. Не менее веселые и беззаботные, чем существа, породившие их. Смех, волшебная музыка и пьянящие ароматы — Наполняли залы, усиливались, отталкиваясь от стен. Ночь впитывала всеобщее веселье, насыщалась им, становилась темнее, гуще, опасней. Тонкие гибкие сиды в летящих одеяниях растворялись в танце, отдавая всех себя на милость невзрачного человека. С блуждающей улыбкой он водил смычком по струнам тальхарпы извлекая из простого инструмента ритмичные звуки. Льюис молчуну удостоился великой чести «Играть для детей богини Дану!» Зеленоглазые, хрупкие девы поили его вином и кормили алыми ягодами. Сок стекал по бороде музыканта, а красавицы ловили его собственными губами, дабы мастер не отвлекался и не прекращал игры вдруг по залу промчался ледяной вихрь полы стены покрылись изморозью, а вода в кубках замерзла музыка оборвалась льюис недоуменно посмотрел на заледеневшие струны потом поднял глаза и зажмурился от колкой красоты синеликой женщины боишься меня человек прорчала над самой головой Льюис открыл глаза, чтобы утонуть в ледяных озерах. «Боишься?» — печально произнесла она. «А так? Лучше?» Сида отступила на шаг, и морозная синева кожи сменилась снежной белизной. «Что ты здесь делаешь, Кайлих?» Мощный голос бурей пронесся над залом. Обитатели холма расступились. И дочка Млюги наконец увидела того, кому пришла. Ноден с холмов, лесной царь и повелитель Сидов, восседал на высоком троне, увенчанном оленьими рогами. У ног его играли три щенка. По левую руку на низком стуле уместилась старая сида, что предсказала кам смерть в этих проклятых землях, а справа. Кайлих задохнулась от мощи той, что положила свою руку на правое плечо хозяина холмов. Дочь Ноденса, его преемница и будущая повелительница Сидов стояла перед ней. И это вмиг развеяло все надежды на то, что слово, данное некогда кам, будет исполнено. «Я пришла требовать обещанное». «Я желаю сидеть подле тебя, повелитель Сидов, и править нашим народом вместе!» Каэлих отметила, как усмехнулась старая ведьма, а женщина за спиной Нуденса мягко склонила голову на бок. «Никто не скажет, что я не исполняю данных клятв, госпожа темной стороны луны. Но чего ты решила, что править будешь ты? Кажется, за тобой встали Сиды-камлюги». Вот и отвечай за них, я не возражаю. — Но ты обещал. Змеей прошипела Сида, и лицо ее стало покрываться синими пятнами. Обещал, что разделю власть с ребенком Камлюги. Но ты ведь не единственное ее дитя. Есть еще мальчик, сын короля Николаса, помнишь такого? Глаза Кайлих заволокло инием. Хотелось разнести холм на куски, погребя под завалами правителей и его подданных. Увы, сил бы ей не хватило, а значит, нужно ждать и действовать хитростью. Будь по-твоему хозяин холмов. Но, насколько я знаю, мальчишка проклят, а потому не может править сидами. «Все верно», Но — ноденс довольно улыбнулся. А потому мы вернемся к этому разговору, когда с принца спадет проклятие, так неосмотрительно наложенное вашей матерью, или когда он умрет. Скрыть ледяной блеск в глазах Кайлих не удалось. Злость на людей, сидов, мать, войну, Ноденса закрутилась в груди Смерчем и рухнула лавина из далекой Карморской вершины. Что ж? «Да будет так. Времени препятствия для бессмертных. Хотя материнское проклятие даже перерождением не всегда снимается. Но есть еще одно дело, с которым я посетила тебя, лесной царь. Ты прав. Сейчас нечестивый двор под моей ладонью. Но нам негде жить. Мы разбросаны и разрознены. Позволь нам занять один из холмов». Кайлих постаралась, чтобы запросительными интонациями Ноденс не учуял страха. «Страха за судьбу тех, кто вынужден существовать рядом с почитателями богини Дану. Берите холмы, что вы напитали темной магией». Великодушно согласился повелитель, даже не пытаясь скрыть надменные усмешки. «Они непригодны для жизни, и тебе это известно». Кайлих сжала кулаки. «Да. Но вы сами уничтожили наши дома. И не надо мне говорить, что их все равно срыли бы люди. Не надо рассказывать о малой крови и войне. Я все знаю. Но моему народу тоже нужно где-то обитать. Так почему же я должен делиться с тобой последним?» Зубы Кайлих скрипнули. Она опустила голову и тихо, покорно с мольбой произнесла. «Тогда, мой повелитель, позволь в честь Самхейна владеть холмом Динши день и ночь». Ноден сделал вид, что задумался. «Что ж, позволю», — наконец произнес он. «Если ты заберешь всех до единого детей темной стороны луны». «Да», — расхохоталась Кайлих и рассыпалась сотни ледяных осколков. Холод перестал терзать нутро холма, и вновь послышались звуки тальхарпы, на этот раз нежные, тягучие. «И что ты наделал, Сребровласый?» — пророкотала старуха. «Зачем отдал ей холм? Или ты не знаешь, что не бывает в мире иного, кроме дней и ночей? А потому не видать тебе денши, как собственных ослиных ушей?» с хитро улыбнулся. «Ах, как не стыдно попасться на столь очевидную уловку! Умна ты, старая, но Фитхел пока меня не побеждает лишь Шейнслин? Что скажешь, дочь, я зря отдал холм Кайлих». Сида вновь склонила голову на бок и посмотрела на танцующих собратьев. Ловкие, гибкие, бессмертные, совершенно далекие от того, что творится на земле. Еще полтысячелетия назад то активно вмешивались в дела людей. Помогали, направляли, заводили семьи. А сейчас дальше холма носа не кажут. И дело тут не в запрете, наложенном Николасом. Положа руку на сердце, король законом обозначил то, что и так имело место. Ноденс Но это видел и понимал. Такое затворничество ведет к неминуемой смерти, медленной, растянутой на века агонии. Как бы ни благоволило своим детям богиня Дану, все в этом мире подчинено законам природы, а значит, должно рождаться, стареть и умирать, чтобы вновь возродиться. Последователи Мориган. Давно узрели проблему и смогли выдернуть себя из болота вечности. Бессмертные по своей природе сида нечестивого двора взглянули на культ жизни через призму смерти. Ведь нет ничего более дорогого, чем то, что ты можешь легко потерять. Потому Ноденсу и нужна была Кайли Хваре. Ноденс побыл фигурой в партии короля Николаса и хоть остался раздосадованным, той ролью, что ему была отведена, не мог не признать красоту задумки. Правда, встряхнуть свое замшелое болото хозяин холмов собирался без вмешательства людских богов. Сиды сами себе боги. И демоны. Думаю, мне понятны твои мотивы, отец. Пусть дочь Гряна нарадуется победе, пусть строит планы, пусть приводит их в жизнь. Сидам нужен понятный враг и равное противостояние, а не навеянная чужой волей война и забытье внутри холмов. Еще нужна жертва и объединяющая знамя. Ноденс накрыл своей рукой ладонь дочери. Тебе не страшно? Эйнслин в одночасье поняла, что задумал хозяин холмов. Дрожь рассыпалась по телу ледяным песком. Нет. Я смогу сохранить свою память при перерождении. Так уже было? Ну, вот. Легкая улыбка коснулась губ хозяина холмов. Спасибо тебе, Николас. Ты сделал мне воистину бесценный дар. И, несмотря ни на что, я помню это.